Глава 4. Писать книги я во многом научился благодаря ежедневным пробежкам. 19 сентября 2005 года. Токио. 10 сентября я распрощался с Кауаем и вернулся в Японию, где планирую провести две недели. Теперь езжу на машине из дома, я живу в префектуре Канагава в свой токийский офис. Разумеется, я продолжаю бегать, хотя за время моего долгого отсутствия накопилась куча дел, которую срочно нужно разгребать. А уж сколько народу мне необходимо за эти две недели повидать, страшно подумать. Поэтому бегать в таком же режиме, как в августе, я не могу. Но время от времени выкраиваю пару-тройку часов, чтобы пробежать дистанцию подлинней. С тех пор, как вернулся в Японию, я два раза пробегал по 20 километров и один раз 30. Стараюсь, чтобы в среднем получались всё те же 10 километров в день. К тому же я специально бегаю по гористой местности. Рядом с нашим домом есть недлинная трасса, идущая по холмам. Разница между самым высоким и самым низким участком равняется высоте пяти или даже шестиэтажного дома. Недавно я пробежал ее 21 раз, за час 45. В тот день была духота и большая влажность, и я, прямо скажем, слегка перенапрягся. Сама по себе трасса Нью-Йоркского марафона ровная, но она проходит через семь крупных мостов, большинство из которых подвесные. А у подвесных мостов центральная часть заметно поднята, Я уже трижды участвовал в Нью-Йоркском марафоне, и каждый раз эти пологие подъемы и спуски нагружают мне ноги куда сильнее, чем я рассчитываю. Последний этап марафона — Центральный парк. Там прямо от входа начинаются неровности рельефа, на которых я всегда торможу. Во время утренних пробежек по Центральному парку я их, как правило, почти не чувствую, но под конец продолжительного забега они становятся непреодолимой преградой. Они по капле выжимают из меня последнюю энергию. Финиш совсем близко, говорю я себе, но поскольку к тому времени моё продвижение вперёд происходит только на ментальном уровне, то финиш как-то не спешит приближаться. В горле пересохло, однако желудок категорически не согласен принимать очередную порцию жидкости. Именно на этом этапе мои ноги начинают вызывать о помощи. Вообще-то нельзя сказать, чтобы я был совсем некомпетентен в вопросах бега по гористой местности. Напротив, я вполне неплохо с ним справляюсь. Мне нравятся трассы с подъемами, потому что на подъеме есть шанс обогнать других бегунов. Но эти холмики в Центральном парке — просто кошмар. Они оказываются на моем пути тогда, когда единственное, чего я хочу, — это добить последние километры и, выложившись на все сто, с улыбкой пересечь финишную линию. И я буду стремиться к тому, чтобы в этом году все произошло именно так. Даже если общий километраж и уменьшился, ничего страшного. Во время тренировок главное правило — никогда не отдыхать два дня подряд. Мускулы, они ко всему привыкают быстро, как рабочий скот. Если вы постепенно повышаете нагрузку, они непременно к ней приспособятся. Важно с помощью конкретных примеров четко дать им понять, на какое количество работы, по вашему разумению, они должны быть способны. Постепенно мускулы подстроятся под новые обстоятельства и станут сильнее. Понятно, что это не произойдет за один день. Но если делать всё последовательно и методично, то они не будут на вас в обиде, разве что скривятся недовольно разок-другой, но это не в счёт, а послушно окрепнут. Повторение — это способ донести свои ожидания. В конце концов, мышцы у нас сознательные. Если играть по правилам, они не посмеют жаловаться. Но если несколько дней подряд на мускулы нет никакой нагрузки, то они тотчас приходят к выводу, что можно расслабиться и быстро теряют сноровку. Они действительно похожи в этом смысле на животных ищут максимально лёгкий путь. Если их не напрягать, они, естественно, расслабляются и, так сказать, забывают нагрузку. Чтобы освежить их память, надо проделать весь путь с самого начала. Разумеется, иногда необходимо дать мышцам отдохнуть, но в критические моменты, когда речь идёт о подготовке к марафону, нужно, чтобы они знали, кто тут начальник и что от них требуется. Приходится безжалостно держать их в напряжении, Но при этом важно не перегибать палку. Со временем тонкостями этой тактики овладевает любой бегун. Буквально на днях вышел в свет новый сборник моих рассказов «Токийские легенды». В связи с этим мне предстоит дать несколько интервью. Кроме того, надо проверить верстку сборника музыкальной критики, который должен выйти в ноябре, и встретиться с людьми, которые занимаются дизайном обложки. Ещё я хочу просмотреть свой старый перевод полного собрания сочинений Раймонда Карвера его планируют переиздать в мягкой обложке, вот я и решил пройтись ещё разок по всем текстам. А на это, знаете ли, уходит масса времени. В довершении всего я должен написать длинное предисловие для сборника Blind Willow Sleeping Woman «Слепая Ива, спящая дева», который, по-видимому, опубликуют в Штатах в следующем году. Ну и, наконец, эти мои эссе-обеги, писать которые меня никто не просил. Я как деревенский кузнец, молчалив и работящий. Ах да, есть ещё несколько деловых вопросов, требующих немедленного решения. Единственный сотрудник нашего токийского офиса, женщина, которую мы взяли на работу на то время, что будем жить в Штатах, неожиданно сообщила, что следующей весной выходит замуж и поэтому собирается уволиться до конца этого года. Значит, надо как можно скорее найти ей замену. Ведь нельзя же закрыть офис на всё лето. А в Кембридже практически сразу же после возвращения мне предстоит прочесть несколько лекций, А их, понятное дело, для начала нужно бы написать. Так что за две недели в Японии я должен постараться утрясти все эти дела. И не просто утрясти, а наилучшим образом. При этом мне ещё надо как следует подготовиться к нью-йоркскому марафону. Даже если бы я раздвоился, всё равно не успел бы сделать всё необходимое. И тем не менее, несмотря ни на что, я продолжаю бегать. Ежедневный бег — это не роскошь, а образ жизни и я не могу от него отказаться только потому, что занят по горло другими делами. Если бы другие дела являлись для меня достаточным основанием, я бы уже давным-давно не бегал. Причин, побуждающих меня бегать, раз-два и обчёлся. А вот причин покончить с этим занятием — вагон и маленькая тележка. Единственное, что мне остаётся в такой ситуации, это продолжать холить или лелеять те, которых раз-два и обчёлся. Когда я жил в Токио, Я обычно бегал по периметру дзингу Гаен, парка, окружающего храмовый комплекс Мэйдзи-Дзингу. Эта трасса подходит вплотную к стадиону Дзингу. Конечно, дзингу Гаен не сравнить с центральным парком, но в центре города этот утопающий в зелени уголок единственный в своем роде. Я бегал здесь много лет подряд и научился отлично чувствовать дистанцию. На этом пути я помню каждую рытвенную кочку, так что это идеальное место для тренировок. Здесь я легко могу оценить собственную скорость. К сожалению, в этом районе слишком оживлённое движение, не говоря уже о многочисленных пешеходах. И воздух, прямо скажем, не очень чистый. Но это и не удивительно, всё-таки речь идёт о самом сердце Токио. Так что, в общем, грех жаловаться. Один круг по парку составляет 1325 метров. Через каждые 100 метров — отметки расстояния, так что бегать здесь очень удобно. Для коротких дистанций в 5 километров на скорость, например, километр за половиной минут, или километр за 5 минут, или километр за половиной минуты, я всегда прихожу сюда. Когда я только начинал здесь бегать, на этой трассе тренировался Тасихико Сэко, который тогда ещё не ушёл из большого спорта. Он вовсю готовился к Олимпиаде в Лос-Анджелесе. Наверное, ни о чём другом не мог думать, кроме как о сияющей золотой медали. Из-за политического бойкота он не поехал на Московскую Олимпиаду, и Лос-Анджелес, скорее всего, был его последним шансом получить золото. В его облике того периода присутствовало что-то трагическое. Чтобы в полной мере прочувствовать этот трагизм, достаточно было случайно встретиться с ним на одной из парковых дорожек и посмотреть ему в глаза. Накамура, тогда главный тренер команды S&B, был жив и здоров, а сама команда с целой плеядой первоклассных спортсменов находилась в зените своей славы. Они тоже ежедневно бегали по этой трассе. и Естественно, со временем мы начали узнавать друг друга в лицо. Как-то раз я даже поехал на Окинаву, пока они там тренировались, писать о них материал. Рано утром перед работой эти бегуны занимались поодиночке, а во второй половине дня у них была командная тренировка. В те годы я обычно приходил в парк не позднее 7 утра, пока поменьше машин, да и пешеходов, и воздух почище. И то и дело встречал на трассе кого-нибудь из СНБ. Обычно мы просто кивали друг другу, а в дождливые дни обменивались понимающими улыбками типа «Вам тяжело и нам тяжело». Лучше всего я запомнил двух молодых бегунов — Танегути и Канэй. Обоим было около 30. И тот и другой в своё время были членами команды по лёгкой атлетике университета Васседа, и особенно отличились на эстафете в Хаконе. После того, как Сека стал тренером СНБ, эти двое перешли в разряд восходящих звёзд. Они были из тех спортсменов, которые в какой-то момент обязательно начинают завоёвывать медали на Олимпиадах и не боятся тяжёлых и изнурительных тренировок. Но, к несчастью, оба погибли в автомобильной катастрофе в то лето, когда команда в полном составе тренировалась на Хоккайдо. Я своими глазами видел, какие неимоверные трудности они преодолевали на пути к поставленной цели. И известие об их нелепой гибели было для меня страшным ударом. Я в полном смысле этого слова ощутил физическую боль. За всё это время мы не сказали друг другу и пары слов, и не были знакомы лично. Только после их смерти я узнал, что оба они были женаты. И всё же мне кажется, что мы с ними неплохо понимали друг друга. Ведь как-никак мы, стайеры встречались на трассе изо дня в день. Есть вещи, которые понятны только бегунам, независимо от того, на каком профессиональном уровне они находятся. В это я верю всем сердцем. И даже теперь, когда я бегу под дингу Гаен или вокруг Акаса Кагасё, я вспоминаю их. Кажется, сейчас я поверну за угол и увижу, как они бесшумно бегут мне навстречу, и их дыхание превращается в белые облачка пара в морозном утреннем воздухе. И я всегда думаю, они вложили столько сил и стараний в свою карьеру, так упорно тренировались, и что же стало со всем этим, с их мыслями и желаниями? Куда всё это подевалось? Неужели стоит телу умереть, и человеческие мысли вот так вот просто исчезают, уходят в никуда? У себя дома в Канагаве я тренируюсь иначе, чем в Токио. Как я уже говорил, совсем рядом проходит трасса, на которой можно отрабатывать подъёмы и спуски. Есть ещё одна трасса, прохождения, которая занимает около трех часов. Она идеально подходит для длительных пробежек. Идёт почти всё время по ровной местности, вдоль реки и океана. На ней почти нет машин и очень мало светофоров. Последние, честно говоря, существенно замедляют процесс. К тому же, в отличие от Токио, воздух здесь чистый. Кому-то может наскучить бегать три часа в полном одиночестве, но я-то к этому вполне готов, слушаю музыку и бегу себе в своё удовольствие. Особенность этой трассы в том, что она уводит всё дальше и дальше от дома. Поэтому, когда, выбившись из сил, решаешь вернуться, приходится пусть хоть ползком проделывать весь путь обратно. Но в целом не могу сказать, чтобы это была неприятная трасса. Теперь поговорим немного о прозе. В каждом интервью меня спрашивают, какими качествами должен обладать хороший писатель. Ответ очевиден — писатель должен обладать талантом. С каким бы усердием и рвением вы не писали, если у вас нет таланта, вы никогда не станете хорошим писателем. Это скорее предварительное условие, чем приобретенное качество. Даже самый лучший в мире автомобиль не сдвинется с места без горючего. Проблема с талантом заключается в том, что в большинстве случаев человек не может контролировать качество и количество своего таланта. И когда вдруг выясняется, что таланта явно не хватает, то как не придумывая, откуда пополнить истощившиеся запасы, как не пытаясь экономить талант, растягивая его наподольше, вряд ли из этого что-то получится. Талант живет сам по себе, хочет фонтанирует, хочет иссекает, и тогда плохи наши дела. Разумеется, жизненный путь Шуберта и Моцарта, а также некоторых поэтов и рок-певцов в короткий срок исчерпавших свой исключительный талант или умерших на пике славы и преображённых драматической и безвременной своей кончиной в прекрасную легенду, мало кого оставляет равнодушным. Но для большинства из нас это всё-таки не модель для подражания. Вторым по важности качеством я считаю умение сосредотачиваться. Или даже так, сосредотачивать свой в известной степени ограниченный талант на том, что жизненно необходимо в данную минуту. Без этого вам не удастся создать ничего хоть сколько-нибудь ценного. Умение сосредотачиваться даже может частично компенсировать несовершенство таланта или его нехватку. Обычно я уделяю сосредоточенной работе 3-4 утренних часа. Я сажусь за стол и полностью отключаюсь. Я не вижу ничего вокруг себя, не думаю ни о чем, кроме работы. Даже исключительно талантливый писатель, которого переполняют новые восхитительные идеи, будет не в состоянии перенести их на бумагу, если он, к примеру, страдает от зубной боли — кариес. Боль не даёт сосредоточиться. Вот что я имею в виду, когда говорю, что без умения концентрироваться вы ничего не добьётесь. Ещё одно необходимое качество — это выносливость. Если вы сосредоточенно работаете по 3-4 часа в день, но уже через неделю чувствуете, что ужасно устали, значит, вы не сможете написать крупное произведение. Писателю... По крайней мере, писателю, задумавшему написать повесть, необходим запас энергии, которого бы хватило на полгода, год, а то и на два упорной работы. Это можно сравнить с дыханием. Если тот момент, когда мы сосредотачиваемся, уподобить глубокому вдоху, то выносливость — это умение медленно и бесшумно дышать, экономно расходуя глубокий вдох. Тому, кто хочет стать профессиональным писателем, Необходимо научиться правильно сочетать две эти техники. Набрав побольше воздуха в лёгкие, продолжайте дышать. К счастью, два последних качества выносливость и умение сосредотачиваться отличаются от таланта тем, что их можно в себе воспитать и развить с помощью тренировок. Если вы каждый день по несколько часов кряду, сосредоточившись на чём-то одном, работаете за письменным столом, то в конце концов приобретёте оба эти качества. Это очень похоже на тренировку мышц, о которой я недавно говорил. Не прекращая посылать своему телу ценные указания о том, что вы, собственно говоря, от него хотите, нужно внушить себе, что ежедневная и сосредоточенная работа над конкретной задачей необходима прежде всего именно вам. Таким образом, вы постепенно расширите свои возможности. Планка начнет повышаться. То же самое происходит с теми, кто ежедневно бегает, чтобы развить мышцы и улучшить фигуру. Импульс сохранения. Импульс сохранения. Надо запастись терпением, но поверьте, первые результаты не заставят себя ждать. Мастер детективного жанра Раймонд Чандлер в частном письме признавался, что даже если ему совершенно нечего было писать, он все равно ежедневно проводил по несколько часов за письменным столом, пытаясь на чем-нибудь все равно на чем сосредоточиться. И я прекрасно понимаю, зачем он это делал. Таким образом, он накапливал физическую выносливость, необходимую профессиональному писателю. Тренировал силу воли. С моей точки зрения, писать прозу — это тяжелый физический труд. Да, сочинительство — ментальный процесс, но чтобы написать роман или книгу, необходимо поработать физически. Это, конечно, не означает, что нужно носить тяжести, быстро бегать и высоко прыгать. Тем не менее, большинство людей видят только то, что на поверхности — И считают писатели особыми существами, отдающими практически всё своё время тихой интеллектуальной кабинетной работе. Если ты в состоянии поднять чашку кофе, полагают очень и очень многие, значит, тебе хватит сил написать повесть. Но попытайтесь хоть раз что-нибудь написать, и вы поймёте, что труд писателя не такая уж синекура как может показаться со стороны. Весь этот процесс создания чего-то из ничего, сидение за столом, Собирание воли в пучок наподобие лазерного, сочинение сюжета, подбор слов одного за другим, забота о том, чтобы нить повествования не порвалась и не запуталась, требует в десятки раз больше энергии, чем думают непосвященные. Писатель находится в постоянном движении не во внешнем, а в своем внутреннем мире. Его тяжелый и изнурительный внутренний труд скрыт от постороннего глаза. Принято считать, что в процессе мышления участвует только голова, Это не так. Писатель, натянув на себя рабочий комбинезон повествования, мыслит всем телом, что приводит к напряжению, а то и к истощению всех сил, и физических, и ментальных. Многие талантливые писатели раз за разом совершают этот подвиг, даже не отдавая себе отчета в том, что, собственно говоря, происходит. В молодости, имея определенный талант, можно легко писать крупные вещи и играючи справляться с возникающими по ходу дела трудностями. Ведь когда ты молод, твоё тело буквально напоено жизненной силой. Ты можешь сосредоточиться на чём угодно и в любой момент, да и с выносливостью никаких проблем. Совершенно очевидно, что нет нужды специально тренировать в себе эти качества. Когда ты молод и талантлив, это окрыляет. Однако рано или поздно молодость проходит, и свободная кипучая деятельность теряет свою свежесть и натуральный блеск. Ты вдруг обнаруживаешь что вещи, которые раньше давались тебе без всякого труда, вовсе не так уж просты. Так подача удалого питчера с годами становится всё слабее. Разумеется, люди старее придумывают различные способы компенсировать постепенный упадок сил. И наш питчер из удалого превращается в хитрого и специализируется теперь на бросках со сменой скорости. Но всему есть предел. И вот уже снова бессилие, маячит перед нами бледной тенью. А вот не очень талантливые писатели, те, которым соответствие общепринятым стандартам дается с трудом, должны с молодых лет наращивать себе мышцы, верно рассчитывая свои силы. Таким писателям приходится тренироваться, чтобы развить в себе выносливость и умение сосредотачиваться. В этих качествах они находят, в некоторой степени, замену таланту. И вот так, постепенно превозмогая жестокую реальность, они действительно могут неожиданно обнаружить в себе скрытый талант. Потеют, ковыряют лопаткой яму у себя под ногами и вдруг натыкаются на подземный источник. Понятно, что это вопрос удачи, но удачи не случайной. Если бы не упорные тренировки, благодаря которым появились силы копать, ничего бы и не было. Полагаю, что почти все поздно начавшие писатели прошли через нечто подобное. Естественно, встречаются люди, но их, опять-таки, естественно, очень мало, наделенные таким мощным талантом, которого хватает на всю жизнь, он не ослабевает и не истощается. Каждое их произведение — шедевр, и сколько они не черпают из своего источника, он не иссякает. Мы должны быть благодарны, что такие люди были и есть. Без них, без Шекспира, Бальзака, Диккенса, немыслима мировая литература. Но в конечном итоге великие они и есть великие то есть исключение из правила, легендарные фигуры. Остальным писателям, в том числе, разумеется, и мне, тем, которые не в состоянии воспарить на вершины, приходится компенсировать несовершенство своего таланта всеми доступными средствами. Иначе они просто не смогут написать ничего стоящего. Способы, с помощью которых осуществляется такая компенсация, становятся частью личности писателя. Именно они делают его отличным от других. Писать книги я во многом научился благодаря ежедневным пробежкам. В основе лежит практическое переживание, естественное и физиологичное. Как долго я выдержу? Насколько жёстко смогу себя подгонять? Сколько времени мне нужно, чтобы полноценно отдохнуть? И с какого момента отдых уже во вред? Где кончается адекватная верность себе и начинается неадекватная зашоренность? Сколько внимания следует уделять окружающему миру и как глубоко стоит погружаться в мир внутренний? В какой степени верить себе? Насколько себе не доверять? Я знаю, что если бы тогда, когда я стал писателем, я не стал ещё и бегуном, мои книги были бы совсем другими. В чём именно? Не могу сказать. Но разница была бы заметна, поверьте. В любом случае, я очень рад, что все эти годы продолжаю бегать. Почему? Да потому что мне самому нравится то, что я пишу. Я с нетерпением жду, что же у меня получится в следующий раз. Будучи писателем с ограниченными возможностями и к тому же человеком несовершенным, сотканным из противоречий, я могу считать это радостное чувство предвкушения настоящим достижением. И даже в некотором роде чудом, хотя, возможно, слово «чудо» здесь не совсем подходит. И если всем этим я обязан ежедневному бегу, то я, само собой, тем более должен быть ему благодарен. Над бегунами часто посмеиваются, мол, эти на многое готовы, лишь бы жить подольше. Но я думаю, что большинство людей бегают вовсе не поэтому. Им важно не продлить свою жизнь, а улучшить её качество. Если уж тратить годы, так хотя бы интересно и полноценно, имея какую-то цель, а не блуждая в тумане. И, как мне кажется, бег может здорово в этом помочь. Нужно достичь своего индивидуального предела, В этом судьбе Но это ещё и метафора жизни, а для меня и писательского труда. И я думаю, многие бегуны в этом со мной согласятся. Иногда я хожу в спортзал неподалёку от моего токийского офиса. Разминаюсь там, если можно так выразиться, с посторонней помощью. В том смысле, что инструктор помогает мне разминать мышцы, которые я не могу расслабить самостоятельно. Из-за интенсивных тренировок Некоторые мышцы у меня скованы, то есть непроизвольно напряжены, и если их как следует не размять, то я рассыплюсь на куски, так и не дотянув до марафона. Подгонять себя, доходить до предела — это важно, но бессмысленно шагнуть за него — значит потерять всё. Инструктор — молодая женщина, но силы ей не занимать. То, что она со мной проделывает, очень, можно даже сказать, неимоверно больно. После этого получасового массажа-разминки я напоминаю взмыленную лошадь. От пота одежда промокает до самых трусов. «Ну, вы даёте», — всякий раз изумлённо говорит мне она. «И как это вы доводите свои мышцы до такого? Ещё чуть-чуть и судорога. Другой бы на вашем месте давным-давно обратился к специалисту. Не понимаю, как вы вообще умудряетесь что-то делать в таком виде». Она предупреждает меня, что если я буду продолжать в том же духе, то очень скоро что-нибудь в моём организме выйдет из строя. Может, так оно и есть. Но я подозреваю, точнее, надеюсь, что всё будет хорошо. Ведь я уже не первый год нагружаю свои мышцы до предела. В периоды затяжных тренировок они у меня всегда ужасно скованы. Так что, когда утром я надеваю кроссовки и выхожу на улицу, ноги такие тяжёлые, что, кажется, я вообще не смогу сдвинуть их с места. Я начинаю бежать очень медленно, еле передвигая ноги. Вижу старушку, живущую по соседству. Она идёт впереди быстрым шагом, но я даже не могу её догнать. Однако, чем дольше я бегу, тем больше расслабляются мышцы, и где-то минут через 20 я уже могу бежать совершенно нормально. Тогда я начинаю ускоряться. А дальше бегу уже практически на автомате. Другими словами, мышцам нужно время, чтобы разогреться. Они долго раскачиваются, но если уж раскачались, то их без особого напряжения хватает надолго. Именно такие мышцы подходят для длинных дистанций. А для коротких — не подходят. На короткой дистанции, к тому моменту, как мой мотор наберет обороты, гонка уже закончится. Честно говоря, технические подробности мне неизвестны, но думаю, что тип мышц передается по наследству. И еще мне кажется, что тип мышц так или иначе влияет на то, как человек думает. Ведь разум контролируется телом, так? А может, наоборот, работа разума обуславливает строение тела? Или правильнее говорить о взаимодействии и взаимовлиянии? Наверняка знаю только одно. У каждого из нас есть врождённые наклонности, от которых никуда не деться, нравится нам это или нет. Эти наклонности, хоть и поддаются некоторой корректировке, по сути своей остаются неизменными. Взять, к примеру, сердце. Мой стандартный пульс — около 50 ударов в минуту, что, в общем, немного. Между прочим, я слышал, что у золотой медалистки Олимпиады в Сиднее на око пульс вообще 35. Но после 30 минут бега он подскакивает до 170. А если я бегу изо всех сил, то до 100. То есть для того, чтобы пульс у меня был такой же, как у большинства людей в состоянии покоя, мне надо хорошенько побегать. Это ещё одно отличительное свойство тех, чья конституция подходит для бега на большие расстояния. Причём сердцебиение у меня замедлилось после того, как я начал систематически заниматься бегом. То есть сердце оптимизировало свою работу в условиях бега на длинные дистанции. Если бы оно билось быстро, когда я нахожусь в покое, то, ускоряясь во время бега, в какой-то момент просто бы не выдержало. Американские медсёстры, измеряя мне пульс, неизменно говорят, а вы должно быть бегун. Подозреваю, что много кому из бегунов со стажем доводилось слышать то же самое. Если в городе вам попались навстречу бегуны, то отличить новичков от ветеранов несложно. С отдышкой — это новички. С тихим ровным дыханием — ветераны. Их сердца, погружённые в раздумья, неспешно отсчитывают время. В тот момент, когда пути наши пересекаются, мы вслушиваемся в дыхание друг друга, улавливаем ритм, постигаем иную систему отсчёта времени. Также и писатели постигают иную систему слова употребления в произведениях друг друга. Ну так вот, мышцы у меня сейчас здорово скованы. Обычная разминка не помогает. Понятно, что я тренируюсь интенсивно, пожалуй, можно сказать, я сейчас на пике интенсивности, но даже с учетом этого слишком уж они твердые. Иногда приходится бить себя по ногам кулаком, чтобы чуть расслабить мышцы. Ну да, это больно. Мои мышцы такие же упрямые, как я сам, а иногда ещё упрямее. Они хорошо запоминают нагрузки и многое могут вынести, способны к прогрессу, но не способны на компромисс. Они никогда не сдаются. Это и есть моё тело со всеми его изъянами и несовершенствами. Люблю я его или нет, другого не будет. И другого лица тоже, надо жить с этим. Чем старше я становлюсь, тем спокойнее мирюсь с этим. Можно открыть холодильник, и очень неплохо и даже весьма изысканно перекусить вчерашними остатками. И если остатки — это всего лишь яблоко, луковица, сыр и мочёная слива, всё равно жаловаться глупо. Нужно радоваться тому, что есть. А этому учишься с возрастом. В этом, так сказать, преимущество старения. Давно же я не бегал по улицам Токио. В сентябре здесь всё ещё жарко. Это оставшаяся с лета томительная жара свойственна большим городам. Я бегу молча, обильно потею, даже кепка моментально становится насквозь мокрой. Тень падающих капель пота сопровождает мою, скользящую по асфальту. Попадая на асфальт, солёные капли моментально испаряются. Во всём мире у бегунов на длинные дистанции одинаковое выражение лица, как будто они сосредоточенно думают о чём-то. Может, на самом-то деле они ничего и не думают, но вид у них такой, будто всё-таки думают. И как это они бегают по такой жаре? Молодцы. Хотя, если вдуматься, то я точно такой же молодец. На трассе в Дингу-Гаен меня окликает по имени женщина. Оказывается, читательница. Иногда такое со мной случается, но не очень часто. Я останавливаюсь, мы обмениваемся парой фраз. «Я читаю вас уже 20 лет», — говорит она. Начала подросткам, а сейчас ей под сорок. Все мы стареем. «Спасибо», — говорю я. Мы улыбаемся, пожимаем друг другу руки и прощаемся. Боюсь, рука у меня жутко потная. Я возвращаюсь на трассу, а женщина идёт дальше по своим делам. А я бегу по своим. Куда? В сторону Нью-Йорка, конечно.